Тридцать один. Диалог в темноте. Вечером на кухне она устроила мужу нагоняй. Не дала времени даже переобуться. Как же так? Люди из Эта шлют ему письма, а он не сказал ей об этом ни слова? Я-то ведь всегда считала, что мы с тобой все друг другу рассказываем, по крайней мере, самое важное — Чато сидел на стуле, медленно развязывал шнурки на ботинках и не поднимал глаз на Беттори, которая стояла перед ним с пылающим от гнева лицом и никак не могла угомониться. Все ему припомнила. А он, отработавший долгий день, лишь тяжело вздохнул, словно говоря, «Когда же, черт возьми, заткнется этот фонтан?» «А ты откуда узнала?» «Отмирен!» «Просто я хотел сам это дело разрулить, чтобы вас зря не волновать». Но Биттори снова накинулась на него с упреками. Выждав еще немного, он перебил жену. «Что у нас сегодня на ужин?» «Жаба под соусом». «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что мне есть совсем не хочется». За ужином они почти не разговаривали. Каждый думал о своем. Чатус вел все объяснения к трем пунктам. Во-первых, она своими попреками и руганью только осложняет для него решение вопроса. Во-вторых, такие проблемы решаются по-тихому. И в-третьих, безмозглому Хошиану надо язык отрезать за то, что он проболтался жене, да и не только ему одному, как видно». Из кухни чато отправился прямиком в постель, чтобы немного утрамбоваться, по его выражению. абитория осталась мыть посуду. Напрасно Нерея время от времени напоминала ей, что их семья вполне может позволить себе посудомоечную машину. Мать в ответ только «нет да нет». Если, мол, у кого имеется пара рук, дурацкая машина — напрасная трата денег к тому же изводит прорву воды и прорву электричества. И когда, мол, ты выйдешь замуж, делай в своем доме, что тебе заблагорассудится, а мне в моем уж позволь распоряжаться по-своему». Чату обычно не вмешивался в домашние ссоры. «Есть у них посудомоечная машина, нет у них посудомоечной машины, ему без разницы». Он всегда был ранней пташкой, а потому и спать ложился тоже рано. В рабочие дни в шесть утра, то и раньше, уже сидел у себя в конторе и занимался делами. Да и в выходные, поскольку участвовал в соревнованиях по велотуризму, тоже поднимался еще до восхода солнца. Бывало, конечно, что увлеченный особенно горячей партией в мус. Чато забывал глянуть на часы, но, если не считать таких исключительных случаев, день обычно заканчивался для него в десять вечера. Единственное, что могло заставить чату засидеться перед телевизором, это о трансляции матчей по пилоте. Он готов был смотреть их сколько угодно, пока не прогоняла от экрана жена, потому что при телевизоре главной была Битори, а Битори любила наслаждаться своими передачами в одиночестве. Так вот, поужинав, чат лег в постель, и, как всегда, сначала на сторону Битори. С первых дней супружеской жизни он согревал ей место даже летом. Эта привычка возникла не из-за какого-то специального договора между ними. Нет, но Чато не пренебрегал ею даже после ссор с женой. Та приходила в спальню позднее, в одиннадцать или двенадцать, и он, не просыпаясь, перебирался на свой край. Наконец явилась Беттория, которая любила перед сном еще и полистать в кровати какой-нибудь женский журнал — но на сей раз сходу погасила лампу у себя на тумбочке. Какое-то время посидела в темноте, скрестив руки на груди и прислонившись спиной к изголовью кровати. А он, обычно храпевший во сне, сейчас дышал тихо, из чего биттори вывела, что муж не спит. «Ну так что? Расскажешь ты мне все или нет?» Чато ничего не ответил, но она... Знала, чувствовала, что он прекрасно ее слышал, и потому не стала повторять вопроса. Прошло несколько секунд. Он раздраженно щелкнул языком и с явной неохотой ввел жену в курс дела, описав главные детали неприятной ситуации, в которую попал. Не скрыл при этом ни указанных в письмах сумм, ни подробностей своей поездки во Францию. Зато ни словом не обмолвился о том, что в последнем письме упоминалась Нерея. «И что ты намерен делать? Ждать? Ждать чего?» Биттори почувствовала в темноте, как он повернулся к ней. «За нынешний год я им уже заплатил, и больше они из меня ничего не вытянут. Эти сволочи требуют бог знает, какие деньги!» «И как раз сейчас, когда я взял кредиты, кое-что купил, а некоторые нерадивые клиенты тянут с платежами, не забывай также, что мы еще должны выплатить оставшуюся часть за квартиру в Сан-Себастьяне. И вообще, кто знает, может, у них там случилась ошибка, какой-нибудь болван, который занимается бухгалтерией, не записал мой взнос или записал не туда, куда надо». А вдруг тот тип, получивший от меня конверт, взял да и заныкал деньги, чтобы потратить на собственные прихоти? А может, прав Хошан, и второе требование поначалу предназначалось вовсе не мне, а кому-то другому? Поэтому мне кажется, что пока лучше ничего не предпринимать и подождать, чтобы время расставило все по своим местам». А если я ошибаюсь, ну, тогда они свое в любом случае потребуют. Знаешь, если честно, я немного побаиваюсь. Только от твоего страха толку никакого. Это плохие люди, и в поселке у них полно друзей. В поселке меня знают. Я здесь родился. Говорю по-баскски, не суюсь в политику, даю людям работу». Каждый раз, когда собирают деньги на праздник или для нашей футбольной команды, или еще для чего-то, чату первым раскошеливается. Скажи, разве кто-нибудь другой дает столько? Если какой чужак сюда к нам и явится, чтобы расправиться со мной, его наверняка приструнят. Эй ты, поосторожней, это ведь наш человек. Кроме того, со мной всегда можно договориться, а... «Слишком уж ты легковерный! Не думай только, что я сижу и жду их, сложа руки. Кое-какие меры я уже предпринял. Кроме того, у себя на фирме я в безопасности. Во всяком случае, смогу защититься». «Правда? И каким же это образом, интересно знать? Держишь пистолет в ящике? Ну, что я держу у себя в ящике, касается только меня одного». «Но еще раз повторяю тебе. Там я в безопасности. Допустим, ситуация осложнится. Ладно, тогда я переведу свои грузовики из нашего поселка в другое место. В Лариоху. Или куда-нибудь еще в тех же краях. В молодости я с меньшего начинал. И вот, суди сама, добился чего или нет». «Знаешь, хоть ты и здешний, я бы не удивилась, если бы сведения для это поставлял кто-то из твоих же работников». «Не исключено». «А ты не обсуждал свою историю с другими здешними предпринимателями?» «Зачем? Наверняка платят все». Я как-то забросил удочку на эту тему в разговоре со старшим из братьев Ариса Балага и понял, что откровенности от него ждать нечего. Из таких дел, как я уже сказал, каждый сам должен выпутываться своими силами. Беттори плавно скользнула под простыню и одеяло. До них доносились приглушенные звуки из соседних квартир, редкие голоса с улицы, Грохот мусорного грузовика. Муж с женой уже повернулись друг к другу спинами, задница к заднице, и только тогда чата не выдержал и сказал: Не мог не сказать то, что тяжким грузом лежало у него на душе. Я хочу, чтобы Нарея уехала учиться в другой город, куда угодно, только подальше отсюда, сразу после летних каникул. «Чего это ты выдумал?» «Того и выдумал. Я хочу, чтобы дочка училась в другом городе». «А с ней самой ты говорил?» «Нет. При случае начни ее к этому готовить». Они замолчали. Под их балконом прошла развеселая компания. Потом наступила тишина, которую нарушил церковный колокол, отбивавший очередной час». Чато, вопреки обыкновению, за всю ночь ни разу не захрапел.